«Вагон-ресторан». После такого поражения организму нужно восстановиться. Ничто лучше не восстанавливает задетое самолюбие, как новая победа. Я не привык проигрывать. По пути, проходя вагоны насквозь, я сделал еще несколько холостых предложений встречным девушкам. «Везде отказ». Пройдя состав наполовину, я оказался в сумрачном лесу столов, Наконец я вышел к ресторану, занял единственный свободный столик, кручу в руках листок меню. В уголке у графы напитки, что то очень нерешительно царапал ручкой, еле заметное: «пить или не пить». Для меня вопрос уже не стоял. Я знал, что вечером полезно выпить бокал вина, если не с кем, тогда два. Мне было не с кем, от слова «совсем». Я был оптимистом. Я знал, что после третьего обязательно кто-нибудь появится. «Девушка, какое вино у вас есть?» — спросил я официантку, которая подошла ко мне медленно, покачивая бедрами, которые явно были уже пьяны. «А какое вы хотите? Белое, красное, игристое?» — игриво спросила она. «Давайте всех по бутылке. Что-нибудь случилось? Нет, но очень хочется, чтобы случилось. Понимаю. Первый раз поездом и без жены». Откуда вы взяли, что я женат? Я не брала это. Вы пытаетесь всех взять. Откуда вы знаете? Читаю по глазам. И что там написано? Голодный. И что это значит? Что под белое советую взять курицу. Вот и вы туда же. Я понимаю, что с курицами легче, но я хочу найти идеальную женщину. В любом случае, начинайте с белого. Умеете вы успокаивать. Как вас зовут? Афабазол. Прямо отпустила сразу. «Белого бутылочку принесите, пожалуйста». «А вы замужем?» Девушка покачала головой. «Вы никогда не были замужем?» «Была». Сразу видно девушку, которая ушла от нелюбви и ничего от этого не потеряла. «Эх, видели бы вы меня двадцать килограммов назад!» Вздохнула она романтично и двинулась в бар за моим вином, а в глазах огромный букет моих слов. «Приятно видеть девушек с букетами цветов». Скоро мне принесли бутылку вина и бокал, после третьего за мой столик подсела. «Девушка. Идеально, Бросил я на нее взгляд. Потом другой. Третий. Надо было чем-то закусывать. Вино. Кофе будете?» — Решил я разрушить молчание. «Нет». Взяла она со стола свой веер, будто собралась им защищаться. «А вино?» Здесь я был решительным, но жена меня все равно бы убила прямо вот этой бутылкой вина, а потом кремация. Я ощутил ее испепеляющий взгляд. Нет, раскрыла она его и закрыла губы. Совсем не нравлюсь. Я же сказала. Раздражал я ее. В общем, только мы разговорились, как рядом вырос мужик. Чем дольше я смотрел на официанта, тем больше мне казалось, что он все еще растет. Стоит только познакомиться с женщиной, как всегда, все испортит какой-то мужик. «Оливочки еще принесите, пожалуйста». «Пошли домой!» — крикнул он идеальной женщине. Та отвернулась к окну. Девушка явно не хотела жить в купе. Я прямо представил, как мужик приводит ее в свой дом, а дом его купе, знакомит с родителями, которые выглядывают с верхних полок. Разве об этом она мечтала? Разве для этого стала идеальной? Она никак не рассчитывала жить в купе, даже по любви. — По-моему, девушка не хочет домой, — улыбнулся я решительно. — Тебя никто не спрашивал, — дернул он себя за усы. Где-то там явно хранилась его злость. Мне казалось, сейчас он выдернет волосок и придет мне трах-ти бедох. Благо волосы сидели крепко. А если я ее адвокат? Сделал я безразличный глоток вина, который делал меня смелее, и предложил ему свою кислую мину. Какое вино, такой разговор. А вино было сухое. А я муж. Ну, тогда отойди, еще успеешь. Черт дерл меня за язык, кстати, может, и за усы мужика тоже он дергал. Мужик не ожидал такой наглости, снова дернул себя за ус. Пошли домой, я сказал. Снова грозно посмотрел он на жену. Взял ее за руку, та одернула и освободилась. Снова я представил дом-купе, куда они переехали из плацкарты, взяв ипотеку. Она мечтала о времени, когда они смогут жить в СВ, отдельно от родителей, где не нужно вставать ни свет ни заря, чтобы дать им позавтракать в своей постели. Но с такой зарплатой никогда. Ты не хочешь, она к тебе домой. Ты же видишь, продолжал я разбавлять себя вином. Может, Линца? Мужик начал засучивать рукава. Он явно хотел испортить не только вечер, но и меня. Свежие отношения начали быстро портиться. Даже поезд остановился, чтобы посмотреть, что же будет дальше. «Пойдем, выйдем», — сказал мне муж. «Может, поужинаем сначала? Не хочу умирать голодным. Уравняем наши весовые категории». Лицо мужчины улыбнулось, а рука дернула себя за ус, чтобы заблокировать улыбку. «Ты чего? Ты так смайлики ставишь?» — спродировал я его. «Тик!» Здесь он покраснел, а жена его улыбнулась. Я понял, что он сомневался. В нем боролись два чувства — ревности и собственного достоинства. Каждая хотела убить меня первым. «Голодный», — подумал я про себя. «Но я, если что, тоже еще пока ничего не съел». Вот, — думал, — женщины идеальны махнуть грамм пятьдесят на аперитивчик. Нужна была мне твоя женщина, у меня своя такая же есть. А этот здоровяк, видимо, решил махнуть на аперитивчик меня. Его раздувало от одной этой мысли. Хорошо ему, некоторые могут питаться просто злостью. Судя по мужчине, она была калорийная».